Глава 13. Какие люди в Голливуде? Где же твоя охрана, папа Серёжа? Я критическим взглядом оглядела своего пока ещё мужа. Гладко выбрит, прекрасно одет и, кажется, даже не похудел. В общем, цветёт и пахнет мужик. Чего не скажешь обо мне. Интересно, что это он делает у школы в 2 часа дня? «Что ещё за папа Серёжа?» — наигранно-удивлённо переспросил Серёга, тоже внимательно оглядывая меня с головы до ног. «Я ещё и по совместительству твой муж, между прочим». «Чёрт, надо было надеть другие джинсы». «А, впрочем, какая разница? Его мнение о моей внешности меня больше не интересует». «Да, но это временное недоразумение парировала я» выглядывая в толпе школьников своих девчонок. «Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, твои попытки игнорировать судебные заседания ни к чему не приведут. Нас рано или поздно все равно разведут. Поэтому будь любезен, не трать попусту мое и свое время. Ты получил повестку?» «Получил» отозвался Серега, тоже вглядываясь в разновозрастную толпу детей. «Люб, послушай, я много понял за это время, и хочу тебе сказать, что... В общем, тебе в это сложно поверить, понимаю, но... Хватит мямлить!» — перебила я раздражен. «Да, я уже поняла, что ты раскаялся, что ты расстался с Э, что ты все понял» что ты наконец-то разглядел мои достоинства и, цитирую, «замечательный, лёгкий, весёлый характер». Что теперь на планете Земля не отыскать мужа вернее тебя? Я всё это уже слышала от тебя по телефону. Читала в сообщениях. Мой ответ — нет. Вот так вот, да? Серёга заметно обозлился. Окончательно решила. Окончательно и бесповоротно. «Или тебе нравится видеть меня униженным?» «Вообще униженным тебя любила или любит видеть другая женщина», — ответила я. «А я даже объяснять тебе ничего не хочу. Просто умерло все, понимаешь? Нет ничего больше, все. Я ничего к тебе не испы...» Серега сжал меня в объятиях так крепко, что захватило дыхание. Приблизив свое лицо к моему, Он откровенно наслаждался произведенным впечатлением. Этим тискам я никогда не в силах была противиться. От Сережи одуряюще пахло. Сережей. Узнаваемый запах волос, одеколона. Теплота и близость его кожи дарили давно забытые ощущения. Не верю, прошептал Серега мне в ухо можешь обманывать кого угодно. «Но не меня. Я-то знаю. Ты любишь меня, как кошка, и ждешь меня по ночам. Ждешь, плачешь от тоски в подушку. Ну скажи, скажи мне это!» Не знаю, какие силы во мне нашлись, но я с трудом оттолкнула Серегу от себя. Тяжело дыша, одернула куртку и смерила Серегу ледяным взглядом. «Изволь, явиться. «На заседание!» — отчеканила я жестко. «И больше не смей ко мне прикасаться, ясно тебе? Я...» «Мама! Папа!» Серега не успел ничего ответить, Настя, смеясь, полезла к отцу обниматься. Алена клюнула меня в щеку, обдав душным запахом духов ланком. «Мам, что за отстой? Купи себе куртку нормальную!» Недовольно сморщила она хорошенький носик. Такой фасон уже давно не в моде. Как раз сегодня собиралась в магазин за курткой. Улыбнулась я, чувствуя, как сердце сжимается в нехорошем предчувствии. «Составишь мне компанию?» «Не могу. Меня папуля на курсы по дизайну записал». Беспечно отозвалась Алена. «Но мы пошли. Пока». «Какие курсы?» «А почему не сказали мне? А как же занятие с репетитором? Сегодня же среда. Она ждет тебя», — забормотала я, ощущая себя последней идиоткой. «Ну, мам, ну какой английский!» Алена посмотрела на меня с жалостью. «Я уже решила, что отучусь на курсах дизайнеров и начну работать. У папы есть знакомая, которая может помочь мне с этим, представляешь? Ты рада за меня?» «Безумно!» — ответила я с каменным лицом. «Одиннадцать лет заниматься с носителем языка, чтобы потом отучиться на двухмесячных курсах дизайна. Класс!» «Отдай туда Настю!» — посоветовала Алена. «Пусть она оправдает твои ожидания». «Что, пап?» Наклонившись, Серега что-то тихо прошептал на ухо Алене а потом, неприятно улыбаясь, направился к машине. «Поскольку я имею право голоса», — звонко объявила мне Алена, «то хочу тебе сказать, если ты разведешься с папой, я останусь с ним. Подумай, так ли ты хочешь развестись». Оставив меня с открытым ртом на парковке, Алена развернулась и ушла. С небес на землю спустила меня на Настена. «Мама», — сказала она, беря меня за руку, «Не плачь, мама, пойдем, на нас уже смотрят». Только не разрыдаться сейчас на глазах одноклассников Насти. Только не разрыдаться.